Утром, когда я возвращалась домой, все, что я видела, старую пятничную мечеть, суетящийся базар, деревья, растущие вдоль дороги в квартале четырех садов, все будто заново родилось под жарким солнцем. Моя кожа горела, вспоминая объятия Ферейдуна, мое сердце колотилось точно так же, как в день, когда я смотрела с моста на Исфахан, желая раскрыть все его тайны. Однако внутри я ощущала пустоту, словно потеряла что-то, чего не могла назвать. Проходя мимо квартала четырех садов, я обратила внимание на места, где обычно отдыхали семьи богачей. Там рос дикий шиповник и лилии странного голубоватого оттенка, Я размышляла, каково это — отдыхать, лежа на густом зеленом клевере под тенистыми тополями, разложив на платке хлеб, миндаль, овечий сыр, и вместе с мужем. Пара крепких молодых людей, заметив, что я стою без дела, начали подавать мне знаки. «Она пухленькая и мягкая, как персик», — громко прошептал один другому. «Могу определить это по форме ее лодыжек». Не обращая на них внимания, я направилась к дому Гастахама, улыбаясь под печехом. Теперь я точно знала, что скрывается и зудит под их халатами. Я разглядывала других женщин, сладостно скрытых под чадором. Мы были подарком, обертку которого разворачивали слой за слоем. Но радость моя была неполной. Мы что-то упустили с Ферейдуном прошлой ночью, что-то заставлявшее других людей воспевать произошедшее в бесчисленных песнях, поэмах, даже понимающих взглядах. «Это как огонь, который охватывает сухую траву и ликующе пожирает ее», — однажды сказала Гали. Что она тогда имела в виду? Когда я добралась домой, матушка горячо встретила меня и расспросила о самочувствии. Я ответила, что со мной все хорошо. Слава Аллаху! «А как прошел вечер?» — спросила она с нетерпением. Внезапно, ощутив усталость, я растянулась на подстилке. «Думаю, случилось так, как и должно было случиться. Слава Аллаху!» Феридун был доволен? «Кажется, да». Уверенно сказала я, вспомнив, как важно это было для нашего будущего. Матушка отвела волосы с моего лица. «Твой голос звучит так, будто тебе не понравилось». Она словно прочла мои мысли. «Откуда ты знаешь?» «Не волнуйся, дитя мое», сказала матушка. «С каждым разом получаться будет все лучше и лучше. Потерпи». «Почему будет лучше?» Вы узнаете друг друга и будете делать то, что понравится каждому из вас. Правда, обещаю, мне очень хотелось поговорить с замужней подругой, такой, как Гали, но в исфахании я никого не знала. Днем меня пришла повидать Нахит, ничего не знавшая о том, куда я ходила ночью. Мы не виделись больше месяца, потому что обе были наказаны и не могли принимать гостей или выходить из дома. Когда она пришла, я спала. Встав, я поприветствовала ее, зевая. Она вряд ли заметила мою усталость и разукрашенные хной руки и ноги. Нахид была влюблена и не могла думать о чем-то другом. Мы обменялись поцелуями и сели на мою подстилку. Матушка вышла на кухню приготовить для Нахит чай. «Я так взволнована», — сказала Нахит. Щеки ее горели румянцем, а губы казались пухлыми и мягкими. Я никогда не видела ее такой красивой. По сравнению с ней я выглядела изнуренной, под глазами у меня были темные круги. «Что-нибудь случилось?» — спросила я, отметив, что бедра ее казались полнее, чем обычно. Под одеждой, за низко повязанным поясом, она держала письма. «Да», — сказала она, — «я принесла последнее письмо, которое читала уже тысячу раз». Она вынула листок из-за пояса, «оно полно прекрасных слов, но я прочитаю тебе самое важное». Развернув письмо, она прочла. «Дай мне знать, что глаза твои, зеленые как изумруды, озарят меня любовью, и верь, что я вечно буду сиять для тебя, как бриллиант». «Это звучит как предложение», — сказала я. «Я так и подумала», — ответила она, «хотя он еще должен будет послать открытое предложение моей семье». Нахитро стянулась на подушках, лицо ее излучало блаженство. «Мне хотелось рассказать ей, что пока она ликовала над письмом, я открыла все тайные уголки своего тела мужчине и видела обнаженным его. Но тогда придется рассказать, что это было не так чудно, как я ожидала. Не могу забыть его глаза», — вздохнула Нахит. «Даже издали они кажутся такими черными и блестящими». Я вспомнила глаза Ферейдуна. Его карие и теплые глаза были так близко ко мне, что я видела, как сужаются зрачки в ответ на свет ламп. «Он молод и прекрасен, как Юсуф», — сказала я, — «жемчуг своего возраста».